Глава восьмая. «Ох, Леха, что ты не доверяю я этой баронессе, хоть тресни. Сдается мне, использовать она нас будет по полной программе, да так что попы у нас могут от натуги треснуть по самые уши», проворчал Иван, смазывая свою пятизарядку двенадцатого калибра. «Так оно, скорее всего, и будет», — нехотя признал Алексей, прикидывая, как из своей двустволки сделать компактный обрез. В родном виде ему ружье уже практически не требовалось, но вот его мощь в качестве обреза могла пригодиться в любой момент. «Сам понимаешь, новая жизнь никогда не дается даром, придется отрабатывать. Да и вообще, как я погляжу баронесса, вдова погибшего пилота, далеко не самый худший вариант из возможных, особенно если оглянуться по сторонам». «Да уж, что ты спорить не о чем», — хмыкнул напарник, продолжая чистить оружие. Тут, как я погляжу, кидалово сплошь и рядом, хотя из баронессы такого расклада исключать нельзя, но, по крайней мере, шансов на это не так уж и много, все-таки женщина благородных кровей, хотя у каждого аристократа основатель его династии крутым бандитом был, без вариантов. Хохотнув, Алексей мельком взглянул в окно и увидел мужчину средних лет, который два дня назад делал для документов фотографии. И на несколько мгновений замер, наблюдая, как неизвестный прошел в хозяйское крыло и, поднявшись по ступенькам, скрылся в доме. Появился он вновь через полчаса и так же, как и появился, исчез. А через 10 минут за ними зашла Ольга, и они, сложив свое оружие, направились за ней. Подойдя к кабинету, Ольга, как и прежде, постучала в дверь и, получив разрешение войти, открыла дверь и пропустила их внутрь. Добрый день, миледи, поприветствовал Алексей баронессу, запремятив два плотных конверта, перевязанных холщовой веревкой и сломанными сургучными печатями. Хозяйка, получив документы первый, взглянула на них, тем самым удовлетворив свое любопытство. Добрый день, господа, проходите, присаживайтесь, разговор у нас с вами будет долгим, отозвалась баронесса и жестом предложила расположиться в креслах напротив нее. Пройдя вперед, напарники присели и с выжиданием посмотрели на женщину. Господа. Ваши документы прибыли, но есть один нюанс. Вас призвали на службу, и теперь вы при погонах, званиях и должностях. В каком смысле, всерьез удивившись повороту дела, поинтересовался Алексей и близко не ожидавший ничего подобного. «Возьмите, ознакомьтесь со своими документами», совершенно спокойно ответила баронесса, хотя в ее глазах светился ехидный огонек. Взяв свой конверт, Алексей открыл его и, заглянув в его содержимое, несколько озадаченно хмыкнул. Там находилось несколько документов и небольшая книжица. Первым делом он взял книгу и прочитал название, и удивился еще больше. Это была книга генеалогического древа некоего шевалье Лексия Тутовина. Следующим оказался имперский общегражданский паспорт на все того же Тутовина, где на фотографии, скрепленной печатью, был он сам. К общегражданскому паспорту прилагалось свидетельство о собственности на 500 гектаров земли за городом и каким-то строением, а также план схемы участка. В глубокой задумчивости Алексей положил просмотренные документы на стол и продолжил просмотр других, находящихся в сером конверте. Там оказался еще один паспорт, только на этот раз оформленный на совсем иное имя, а вот последним в конверте документом оказалось офицерское удостоверение личности. Раскрыв его, Алексей несколько опешил от увиденного. На фотографии он был собственной персоной в звании лейтенанта управления контрразведывательных операций четвертого департамента имперской тайной полиции, состоящего в должности коронного охранителя. Скосив свой взгляд в удостоверение личности своего напарника, Алексей увидел документ, оформленный на прапорщика Вина Дулитла, проходившего службу в том же подразделении, что и он сам, только в звании младшего коронного охранителя. В дворяне его не удосужились записать, хотя титул «Шевалье» фактически номинальное дворянство. «Шевалье» ведь младший сын, у которого была своя земля, и формально знатью они не считались и в высшее общество не входили». Однако при этом они считались особыми голубой кровью и все-таки были дворянами. Сложив полученные документы в одну стопку, Алексей, взглянув в задумчивые глаза своего напарника, перевел взгляд на баронессу и, потерев кончик своего носа, задал вопрос. «Миледи, а вам не кажется, что присвоение званий, да еще департамента, занимающегося контрразведывательной деятельностью и к тому же с титулом шевалье явный перебор?» «А что вас так смущает, шевалье?» Спокойным голосом, в котором совсем не ощущалась иронии, поинтересовалась баронесса, внимательно изучая реакцию своего собеседника. Чертыхнувшись про себя, Алексей, чуть поджав губы, ответил на поставленный вопрос. «Мне много что не нравится. Мне не нужен титул, не нужна земля, да и служить империи я не собираюсь в принципе. Меня не интересует ни империя, ни республика Гальза. Я предпочел бы жить подальше от всего этого, занимаясь исключительно своей личной жизнью». Хотите ли вы этого или нет, но это произошло, и вы будете честно выполнять свои обязанности. Теперь вы уже отказаться не сможете, а в случае, если уйдете, вы будете объявлены дезертирами со всеми вытекающими отсюда суровыми последствиями. Вы, получив официальные полномочия, возьметесь за расследование гибели моего супруга, а также будете искать того, кто это организовал. Все то время, которое потребуется для расследования, я буду с вами рядом, как и Ольга, имейте в виду, отказаться вы не вправе. — Я уже сожалею, что обратился к вам, надо было по почте отправить документы и продолжить свое путешествие. Буркнул Алексей, прекрасно понимая, что баронесса, будучи далеко не глупой женщиной, устроила самый настоящий капкан, вырваться из которого будет крайне непросто. — Хочу предупредить сразу, я, как честный человек, свое обещание помочь вам с расследованием выполню в полном объеме. Но вот после его выполнения меня уже ничего ограничивать не будет, и я уйду, даже зная, что меня объявят дезертиром и пустят вслед в погоню. Это то, что касается меня лично. А какой путь изберет мой напарник решать ему? «Я вас услышала», — с еле ощутимым неудовольствием проговорила баронесса и как бы между делом поинтересовалась. «И что, вы не будете благоустраивать свою землю?» «С чего бы это вдруг? Нет, конечно, нет у меня земли. Да, собственно говоря, она мне не нужна». Выполню свои обязательства перед вами, мы разойдемся навсегда, как в море корабли, после чего покину пределы империи, но и в гальзу не пойду. Поймите, наконец, мне до дворянского титула нет никакого дела, мне на него, откровенно говоря, наплевать. Меня здесь ничего не держит, и задерживать меня в империи больше необходимого не стоит. Меня все равно удержать уж, поверьте, никто не сможет. Несколько громче обычного ответил Алексей. Где-то в глубине души ощущаю злость. Сидевшая напротив него женщина обложила его со всех сторон высоким барьером, чего он никак не ожидал. «Я вас понимаю, но начинать обустраивать землю вам необходимо в самое ближайшее время. В противном случае вас лишат права десять лет не платить налоги и увеличат земельный налог в десять раз, а это, поверьте, очень дорого», предупредила баронесса, продолжая находиться в спокойном состоянии. Хотя и было заметно, что все сказанное Алексеем ей было крайне неприятно слышать. «Ладно, признаю». Убедили, что-нибудь там построю, но такое, чтобы без всякого сожаления можно было бросить. Хмыкнув, ответил Алексей, и отвернувшись, стал смотреть в окно и размышлять. Сидевшая напротив него женщина, пусть и голубых кровей, была довольно бедной, чему свидетельствовало состояние усадьбы, находящейся в запустении. А значит, вот так просто купить новые документы, да еще с дворянским титулом и участком земли, не могла себе позволить, а это значит... А это значит, с кем-то она встречалась и о чем-то договорилась. И этот кто-то имел немалую заинтересованность в расследовании, но по каким-то причинам не мог самостоятельно этим заниматься. Или? Знаете, миледи, сдается мне, нами воспользовались. Я имею в виду не только себя лично и своего напарника, но и конкретно вас. Для отвлечения и в данном случае мы как те дурни, которых используют как расходный материал. «Банально нами некто прикрывается, очертив рамки дозвольного. Причем это было сделано красиво, хотя и предельно цинично. Миледи, вы вообще не боитесь быть в группе дурачков, которые решили использовать в роли наживки для решения каких-то своих целей?» Пристально всматриваясь в лицо баронессы, произнес Алексей. И едва промелькнувшая кривоватая ухмылка полностью подтвердила его предположение. Сидевшая напротив него женщина целиком и полностью отдавала себе отчет в своих поступках и сознательно шла на риск. Чего конкретно она добивалась, Алексею трудно было понять. То ли она жаждала мести, то ли пылала страстью к рискованным приключениям или всеми силами добивалась восстановления подорванной репутации и былого положения в обществе, а то и все вместе разом. Но в любом случае с баронессой следовало ухо держать в остро. Даже не только с ней, а с теми, кто за ней стоял. И об этом никогда не стоило забывать. Бранеса в глубокой задумчивости несколько минут рассматривала сидевшего напротив нее мужчину, словно увидев в нем что-то такое для нее неожиданное, после чего, медленно поднявшись из-за стола и пройдясь по кабинету, негромко ответила на поставленный вопрос. «А вы проницательный шевалье, но так даже лучше. Разумеется, тот человек, который изготовил для вас документы, преследует в первую очередь свои интересы, не забывая при этом об интересах империи, это главное». Для нас сейчас важно, что теперь в наших руках находится карт-бланш с весьма широкими полномочиями, но и злоупотреблять не следует, имейте это в виду шевалье, ведь именно вы формально являетесь старшим в нашей группе. Кстати говоря, тот человек, на которого вы намекали, обещал сделать копию уголовного дела на моего мужа. Вот именно что формально, нехотя буркнул Алексей, тонко ощутив, куда клонит баронесса, что лишний раз подтверждал наличие недурно развитого интеллекта, женской спецификой, разумеется. «Шевалье, будьте добры объяснить нам, как вы планируете начать наше с вами расследование». Проигнорировав высказывание Алексея, задала она ему вопрос, внимательно наблюдая за его реакцией. Алексей хмыкнул, взглянув на своего напарника, поднялся и, размяв шею, негромко ответил на вопрос. «Думать тут особо нечего, надо перегнать сюда самолет и подтянуть эксперта, который его осмотрит. Нам необходимо выяснить, из какого оружия была произведена очередь по самолету». Мало того, надо вернуться на то место, где мы нашли самолет и захоронили тело, и привезти его в столицу, опять же, для проведения экспертизы. Необходимо понять, как все происходило. То, что он уходил от преследующего его самолета или группы самолетов, не вызывает никаких сомнений, но вот откуда они могли взяться? Необходимо выяснить, чьи они были имперские или гальзианские. Только ответив на эти вопросы, можно будет уже более или менее внятно разобрать, куда направить наше расследование. «Я так понимаю, вы полагаете, самолет моего супруга могли сбить имперские самолеты?» Нахмурившись, задала вопрос баронесса, как только Алексей умолк. «Я ничего не исключаю. Такое действие могло быть. А посему я вместе со своим напарником выезжаю за самолетом. Вернемся своим ходом где-то через полторы недели, не раньше». «Нет, так дело не пойдет», — категорически заявила баронесса. «Повторяю, так дело не пойдет, кто-то из вас двоих поедет с Ольгой за самолетом, а второй останется здесь со мной изучать копию уголовного дела, только так и никак иначе». Алексей про себя ухмыльнулся, он бы на ее месте поступил бы точно таким вот образом, хотя обманывать баронессу он не собирался, он хотел выполнить взятые на себя обязательства и поскорее исчезнуть. «Хорошо, пусть будет так, полетит мой напарник», подмигнув напарнику, отозвался Алексей. «Но это не женское дело, труп из могилы выкапывать». И не через такое Ольге проходить приходилось, так что справиться. Как-никак она несколько лет была ассистентом известного в империи хирурга». Махнув рукой, ответила баронесса и, помолчав несколько мгновений, задала вопрос Ивану. «Скажите, прапорщик, когда вы сможете выехать за самолетом?» «Да хоть прямо сейчас, лишь бы Ольга была готова», – пожав плечами, ответил Иван. Искосив свой взгляд на Алексея, глубоко вздохнул. Ему это категорически не нравилось. В таком случае собирайтесь и побыстрее, я вас отвезу вместе с Ольгой на железнодорожный вокзал. Иван поднялся и ушел. Оставшись наедине с баронессой, Алексей какое-то время в задумчивости молчал. Молчал и она. Вся эта тишина Алексею надоела первому, и он, взглянув на женщину, негромко обратился к ней. Миледи, хотелось бы взглянуть на копию уголовного дела. Без этого что-либо начинать считаю бессмысленным, так как отсутствуют стартовые данные, необходимые для анализа. «Копии доставят через три дня, так что эти дни вам, шевалье, придется побездельничать». С легкой усмешкой отозвалась баронесса и после короткой паузы предложила. «Быть может, вы желаете посмотреть свою землю? Если да, то готова вас прямо сегодня туда отвезти, после того, как прапорщик и Ольгу доставлю на железнодорожный вокзал». «Да, не мешало бы взглянуть, что мне там такого сучили, хотя задерживаться там я точно не буду. Мне надо попасть в одно место, где развалины, там у нас с напарником кое-что припрятано». «Это место находится в полях где-то в 20 километрах от города, правда, с противоположной стороны, где конкретно покажу уже в пути, когда выедем за пределы города. Там я смогу уже по ориентирам сориентироваться». Выдохнул Алексей, желая забрать оставленный в развальных броневик. Машинка была хорошая и терять ее совершенно не хотелось. Договорились. «Идите, собирайтесь. Насколько я знаю, Ольгу мы выедем на вокзал максимум через час». Кивнув головой, Алексей поднялся и направился в гостевые апартаменты. И, собрав рюкзак, присел и задумался. Необходимо было каким-то образом легализовать бронеавтомобиль, да и вообще следовало задуматься о более вместительной машине. Для четверых она никак не годилась для длительных переездов. Мотаться предстояло немало, а в то, что быстро удастся размотать эту историю, Алексей не верил. Если бы это дело было простым, то его бы местные дознаватели размотали на полную катушку. Но ведь не смогли же, а это значит, история эта неимоверно сложна. Так он в размышлениях просидел чуть более получаса, пока его не потревожил Иван и позвал его за собой. Они с Ольгой уже были готовы отправиться в поездку, из которой должны были вернуться своим ходом. Выйдя на улицу, они погрузились в видавшие виды автомобиль, и баронесса, запустив двигатель, тронулась с места. Спустя минуту выехала на дорогу, быстро набрала скорость и понеслась на железнодорожный вокзал. Спустя пару часов, посадив напарника со спутницей в вагон, Алексей с баронессой дождался, когда поезд тронется. Только тогда они покинули вокзал и, погрузившись в машину, поехали дальше. Особого желания взглянуть на участок земли, который с сегодняшнего дня ему принадлежало, не было, но для поддержания легенды было необходимо. Баронесса вела машину уверенно, видно было, что имеет в вождении немалый опыт, но Алексей особо на нее внимания не обращал, да и говорить с ней не хотелось. Он предпочитал молча рассматривать окружающие пейзажи. Так они ехали довольно продолжительное время, пока он не обратил внимания на местность, она была ему знакома. «Мы что, едем к развальным или просто мимоходом проезжаем?» — поинтересовался Алексей с некоторой торопью, подозревая, что как раз развальный ему и всучили. «А вы что, бывали здесь?» — удивленно посмотрев на Алексея, спросила баронесса, скосив на него взгляд. «Да, совсем недавно тут кое-что припрятали, так как в городе с этой штуковиной появиться не рискнули». нехотя признал Алексей, помолчав несколько мгновений, повторил свой вопрос. «Так все же мы мимо проезжаем или нет?» С немалым любопытством рассматривая Алексея, баронесса после некоторой заминки ответила на поставленный вопрос. Это и есть родовое гнездо Тутовиных. Развальным этим уже без малого лет двести, как раз именно тогда весь этот род погиб, сдерживая Гадзианскую армию, благодаря чему столице удалось быстро провести мобилизацию и отбить вероломные нападения, а затем и вышвырнуть их за пределы империи несколько позже отомстить. И каким это боком я теперь имею отношение к этим самым тутовинам, которых давно уже нет на свете, интересно мне знать? Спросил Алексей, увидев на горизонте те самые развалины. А что тут такого? Вполне обычная практика передавать титулы и фамильные гербы талантливым выходцам из самых низов. Никто ничего не предъявит, все вполне официально. Другое дело, что для вас вход в высшее общество практически перекрыт. Разве что ваши дети этим правом обзаведутся, если, конечно, вы отличитесь на ниве защиты империи. «Ладно, не будем о грустном», — буркнул Алексей и после нескольких напряженных мгновений задал вопрос. «Что тут вообще было-то хоть, пока в груды битого кирпича не превратилось?» «Тут когда-то стояла старая крепость, которую вам предстоит восстанавливать, и чем скорее вы начнете, тем вам же будет лучше. Опять же, освобождение от налогов — дело полезное», — задумчиво отозвалась баронесса, замедляя скорость. «Про развалины приближались». «Будьте добры, остановите, пожалуйста, машину возле вон той кучи битого кирпича», — попросил Алексей. Когда машина остановилась, он сноровисто подхватил свой рюкзак и, выбравшись из салона, взялся растаскивать камни. Баронесса, продолжая находиться за рулем, со скучающим видом наблюдала, как он работал, растаскивая камни. Так продолжалось до тех пор, пока ее взору не показалась пулеметная башня броневика. Вот тут уж она не смогла сдержать своего любопытства и, выйдя из автомобиля, подошла ближе. Рассмотрев внимательно башню торчащий из нее толстый ствол пулемета, задумчиво задала вопрос. «Откуда у вас дозорный гальзианский бронеавтомобиль?» «В качестве боевого трофея нам на вполне законных основаниях достался. Некоторое время назад в городе Бурове мы с напарником нанялись кочегарами в транспортную контору, которая перебиралась в столицу». Во время перехода колонну обстреляли два самолета, которых я избил, а во время второго нападения на нас носили именно такие вот броневики, которые подбили наш бронетранспортер сопровождения. Пришлось его покинуть и захватить артиллерийский бронированный грузовик, и из него подбить несколько таких вот броневиков, и уже потом из двух поврежденных машин сделать этот, на котором мы и уехали, хотя нам премия полагалась. Напарник мой подслушал, как лейтенант со старшим механиком сговорились сдать нас как гальзианских шпионов и присвоить себе причитающиеся боевые премии. Вот по этой причине мы и вынуждены были уехать и чуть погодя перекрасили бронеавтомобиль, оказавшийся весьма шустрой машинкой. Мне машинка-то действительно нравится, удобная и хорошо защищенная. Да, такое у нас практикуется, боевые трофеи – дело святое, никто позарится не вправе, но регистрация обязательна, регистрационный номер необходим. После минутного молчания ответила баронесса, новым взглядом рассматривая Алексея. Он для нее открылся с совершенно иной точки зрения, с которой она его увидеть была еще не готова, и необходимо было время. Примерно через час, полностью расчистив броневик, Алексей проверил машину. С ней все оказалось в полном порядке, после чего попросил баронессу сопроводить его туда, где можно было оформить броневик на себя, и они поехали. Прибыв на место, он, предъявив служебное удостоверение, оплатил полагающийся сбор, быстро оформил на себя бронеавтомобиль и, получив регистрационный номер, вышел на улицу, где его дожидалась баронесса. «Едем в усадьбу?» – поинтересовалась она, как только Алексей прикрепил регистрационный номер на броневик. «Нет, надо еще кое-какое дело уладить. Подскажите, где я могу поменять серебряные саверены?» «В любом ближайшем банке по текущему курсу». Ответила баронесса с заинтересованным прищуром ответила, и спустя считанные мгновения задала вопрос. Примерно какое количество суверенов вы планируете обменять? Две сотни саверенов, думаю, хватит для того, чтобы расчистить развальный из обломков битого кирпича и пиленного камня, сложить какое-то подобие жилья, более-менее пригодное для жизни, а также хозяйственные постройки с мастерскими. Задумчиво ответил Алексей, пытаясь сообразить, хватит ли этих денег на то, чтобы соблюсти выставленные ему условия. Удивленно хлопнув глазами, баронесса, пристально посмотрев на своего собеседника, хмыкнула и чуть кашлянув, пояснила: "Шевалье, этих денег с лихвой хватит не просто какую-то халупу отстроить, а возвести самую настоящую крепость с современной инфраструктурой, и еще немало останется личные расходы». «Миледи, будьте добры, проведите меня к менялам. Я еще в столице не освоился, после чего хотелось бы найти подрядчика, с кем можно было заключить юридически значимый договор». — попросил Алексей, хотя денег и было жаль. Но раз уж тут такие условия, то ничего не оставалось, кроме как вложить их в строительство укрепленной базы с ремонтными мастерскими и складами. — Пройдемся пешком, тут совсем недалеко, — предложила баронесса. И Алексей последовал за ней, и спустя минут 15 без каких-либо трудностей и проволочек продал две сотни серебряных суверенов а еще через час в одной строительной компании подписал договор на расчистку развалин и возведение крепкого здания с хозяйственными постройками и коммуникациями. Оставив задаток, они покинули офис строительной компании и по пути, зайдя в книжный магазин, прикупили некоторое количество книг, после чего выехали на объездную дорогу и поехали в усадьбу.